Антон Атри. Когда молчит море. Наследная царевна. Пролог. О мире Триедином. Широка сторона, от вершинки до дна, в ней порядок царит. Ох, Ерилом горит, и от малой былинки до буйного моря. Как падет тот закон, расплескается горе. Бескрайние земли мира Триединого. От владений царей Еремея, что справедливо правит в Яве царством-государством, через знойные степи воинственных тугар до золотые барханы великой пустыни простираются они до самого Дивенграда, драгоценной жемчужины Востока. Через коварное болото Камнетопи и Калинов мост, что над рекою Смородиной перекинут, лежит дорога в мрачное темнолесье до саму Навь, тридевятое царство мертвых, куда вход сторожит сама Баба-Яга, а живым путь заказан. Ходят из белокаменного порта Лукоморья Челны в далекое заморское царство, где собрал царь Гвидон все чудеса, что есть на свете. А под толчью синюю море океана, сокрытой буйными его водами на глубинах придонных прави, восседает во хрустальном дворце вечный Володыка, властитель всех вод мирских. Да с дочерьми своими! Царевной Марьей и Марьевной по правую руку, да Варварой красой по левую. Многолики земли триединые, от затерянного средь туманов кита-рыбы острова до студенных ветрами просторов степь тайги, да и спокон веков порядок в них заведен. Было так, да впредь будет, покуда не найдется тот, кто хрупкое равновесие, то разрушит.